Глава пятая. Как Турусун хан на посад пошел? Вдоль реки Волги, что омывала берега города Струмова, стояли некогда зажиточные нарядные избы с резными ставнями и петухами на венцах. Радовали глаз сады и огороды. Теперь город не имел уж прежнего спокойного вида. — Люди ходили торопливо, быстро разбегались, даже собаки чувствовали неусыпные глаза татар-захватчиков перестали лаять на прохожих, бегли труссой, поджав хвосты. Петухи не перекликались больше. Коровы и те мычали, иначе жалобно. Подходило время традиционной торговой ярмарки, что собиралось ежегодно в вольные времена. Хан приказал численнику сделать все возможное, чтобы ярмарка собралась. Хитрость у татарина такая. Поглядеть, подглядеть, где у кого тайные деньги есть, кто связи торговые имеет. Жизнь торговая в Струнове, в общем-то, хорошо шла. Как перекресток дорог путей городских горд стоял. Что в отдых, что по суше. На большой базарной площади, что вдоль реки тянулась возникли как бы еще дополнительные увеселительные постройки. Балаганы под парусиной, где обычно фоксские шуты представляются. Ну, были еще там театры кукол, зверинец со змеями и медведями. Поставили качели и карусели баб и девок веселить, тешить. Была еще одна забава. Высокие столбы густо смазывали салом. Наверху к столбу подвешивали призы и подарки. Споги кирзовые, Софьяновой, рубахи новые вышты, шапки соболья еще, колбасы, гусей жареных, поросят румяных. Ежели кто взберется по скользкому столбу, тому и приз. Плату запотеку желающих брали малую. Только выиграть никто не выиграл. Под от зрителей все участники вниз на землю сползали. Вот считай, кто выиграл. Вроде хозяин забаву потратился на призы, а мало-помалу и заработал в десятеро. Накануне ярмарки ряженые шуты в масках ходили по улицам и зазывали горожан и гостей, приплывших на лодках, шняках и двупалбных лайбах с мачтами, посетить ярмарку. Кричали про пляски на канатах, тугнотянных над головой зрителей. Кричали о представлении глотателей шпаг и огня, а также живых лягушек и змей, которые живыми же изо рта выскакивать будут. Сквозь расступающуюся толпу медленно проходили важные татарские воины, всегда группами по три-четыре человека с воскомерными сромими лицами. Они вели себя как хозяева над веселой толпой разряженных, на их взгляд, второсортных людей. Но и их захватывало веселье. Была Русь привольная, многолюдная, лежит она теперь придавленная, сиротливая. Свободно по ней ветер гуляет и ездят татарские баскаки. Головы пересчитывают, сколько на кого дани наложить. А враг злобный, жадный, напирает отовсюду. Радует, что Русь окровавленная, в муках, в голоде, в разрухе и скорби. Враги навсегда замыслить стереть с лица земли нашу милую Русь, чтобы внуки наши забыли, какая она есть и красная, и пресветлая. А хан татарский Сильнее немца, и свея, и литвина, и кого хошь, он теперь до конца вселенной с победой пройдет. Овладеет силой инопланетной, да не гулять больше по полям ветру вольному, не звучать песням девичьим, и будет передаваться, как предание, наказ сыну, чтобы сыну своему передал, и так далее». Чтоб сдоили в сердце, как надо готовиться И строить Русь крепкую, единую, дружной, Чтоб мечи были острые, очень зоркие, рука крепкая. Слава — это не владение миром за счет силы чуждой волшебной, А слава — это любовь народная, Слава — это гордость народная, Радость, что есть богатыри что стоят за землю родную, не щадя живота своего. Надвигалось на Русь лихое время татаро-монгольского ига, и вычислили это тяжкое время инопланетные умные компьютеры в том далеком мире, где родилась Боягу. Анастасия Степана Емельянчева дочь задумала спасти Русь от захватчиков. А в помощник у нее Иван, мужицкий сын. Год они прожили в далеком мире, Где все им сперва волшебным казалось, А потом выучили, поняли инопланетную технику, многому обучились. Степан Емельянович тоже. Хорошо, легко жилось в чужих краях-то, Но дороже дома своего, края родимого, Отчизны любезной нету ничего на свете потому и вернулись на землю, зная, что может ждать их здесь лютая смерть. Ибо Ягу, впервые узнавшая счастье великой любви со Степаном Емельяновичем, не могла с ним расстаться. Хоть наши и растолковывали ей, не понимавшие, какие беды могут встретиться на земле, с радостью пошла на подвиг ради любви и победы справедливости. Понимали? Земные люди, что от боягу, помощи и совета не будет, не разумеет она в наших делах. Ей самой помощи и защиты требуется. Вот на этой самой ярмарке и поджидала веселина своего разлюбезного Ерему с дружком его Макаром. Стояла она, высокая, статная, возле большого балагана. Был в том балагане кабак устроен. Водку подавали, закуску. Во дворе, на костре, по татарскому обычаю, казан кипел с бараниной и рисом. Аромат на всю ярмарку шел. Бараний жирок, капая на раскаленные угли, источал такой завущий запах, что редко кто мимо того кабака пройти мог, не отведав чарочки и не скусив пловом. Веселина все это точно рассчитала. Охрана Еремы, татарская, так на аппетитная аппетитно и шла, а Макар, как было уговорено, приглашает стражу свою, мол, «Будьте любезны, выпить, закусить, все плачу». Начальник стражников хохочет, а мы и так полотеть никому не собираемся. Нас за так почут, а в балаган чуть не бегом спешат. «Наши стараются» не успевают им чарки наливать, так наклюкались, дабы жрались жирным пловом, что заснули на подстилке-ковре в балагане, а может им веселина сонного зелья подлила. Пока стража храпит, зазвала веселина Макара и разлюбезного Ерема в соседний балаган. Сама пригожа, хоть и в бабьиных годах, коротым бедром поводит, черным глазом сверкает. Уговаривает Макара пойти погулять, пока они с Еремой кое-что обсудят наедине. Ерема Макар, оба в голос, с ума баба от своей бабьей похоти сошла, не до тех, сейчас, надо думать, как волшебный сундук у Турсунхана выкрасть. Весело обиделась и говорит, коли так, не буду вам помогать вовсе. Ерема понял ошибки свои, стал уговаривать Веселину, как сундук украдём, мол, в век не расстанемся, всю жизнь будем миловаться и да ласкаться. Короче, и смилостивилась Веселина, и показала им книгу чудную. Язык неведомый, закорючи какие-то вместо букв, и были в той книге дивные рисунки, Изображена башня, а башня не стояла на месте, а поднималась над ней довольно высоко, и бил из башни вниз на землю огонь с такой силой, что целый круг земли под башню начисто выщен был. А на другом рисунке изображен большой сундук или ящик из блестящего серебра. Крышка откинута. А из тундука сияние исходит. И в том дивном сиянии виднеется Непонятный силуэт Не то человека, не то джина сказочного, И рука у той фигуры В правую сторону указывает. И по мгновению этой руки Возводится высокий, Немыслимых размеров шатер Из чистого серебра Вдоль стен оконца хрустальный светится. И парит... Этот шатер над землей, как-то башня. Веселина смеется. «Не настоящая книга. Мне ее один умник грамотей, за три дня за плату большую смастерил. Вот мудрило выискался. А гляньте, какие закорючки придумал вместо букв. Турсун хановы и всю башку сломают, пока переводить будут пытаться. А вы, оба за этот подарок Турсун хану, должны у него волю выпросить. Слово ему дайте, что не сбежите от сундука. Он вам поверит. От волшебного сундука сбежать нельзя, кто его хоть раз увидел, надежду на власть да богатство получил, навек к сундуку привороженный. Главное, чтобы он охрану от вас снял. А когда снимет охрану? Будете вольно по городу гулять, я для вас кузню тайную приготовлю, чтобы Ерема в ней выковал для Турсунхана поддельный волшебный сундук, и я его подменю. Убежим тогда с сундуком в дальние края, откроем его, силой великой овладеем, и стану я самой главной царицей, а вы оба главными царями над всем миром. Наступил вечер. Растолкал кое-как Макара и рема стражников своих. Мол, пора к Турсунхану. Есть у нас для него новости. Стража еще по очарке выпила и поплела с пленниками домой. Поди, разбери, кто кого под стражей ведет. Такие и пьяные, татары-то. Пришли. Просится к Турсунхану. Приходит к ним самый главный Турсунханов советник, спрашивает А на что вам, Турсунхан, столь позднее время? Занят он. Ему новых наложниц-красавиц привезли не до вас ему сейчас. Стали объяснять Ерема Дмакар, что у них дело не менее важное, чем с наложницами баловаться, а советник тоже, хитрюга не последняя. Отобрал у них книгу про волшебный сундук. Сам покажу Турсунхану. А если угодили вы ему, Турсунхан изволит вас либо наградить, либо казнить. Смеется, значит. Делать нечего. Ушли наш в положенный им шатер. Спать не ложатся, ждут. Светать скоро начнет. А Турсунхана нет гонца. Вдруг слышат шум страшный. Вломились к ним в шатер стражники татары, веревками вяжут, толкают, пинают, по-своему ругаются. Испугались наши до смерти, привлекли их прямо пред светлые очи Турсунхана в горницу большую, убранную коврами да материями, как шатер татарский. На ковре у дальней стены, на маленьком ковром же возвышении Турсунхан восседает. Около него с двух сторон советники-мудрецы, и татарские, и китайские, и не пойми какие. У правой стены сидят девицы-красавицы, в покрывало закутанные при них особые стражи, а татар при оружии полногорниц. Бросили Ерема и Макара, однорукого перед Турсон-ханом, а он с ухмылкой, такою, что сердце от страха сжимается, и говорит, «Ох вы, собаки русские!» Псы окаянные кого провести решили. Мне мои мудрецы растолковали, кто эту книгу продал вам. Ищут того громатея хитрого, найдут, и его и вас на кол посажу. Этот громатей уже много лет вас, русских дураков, околпачивает. Наши сперва испугались, а потом Макар смекнул, что они не про веселину, не про их заговор, ничего... Не знают. Дороже живота ничего нет. Подползли они оба к Турсунхановым ногам. Просит, молит Макар, выслушать его. И поведал Макар Турсунхану свою историю. Почему он без руки остался? Показал, как лихо ему Баба Яга руку откусила-то, ни рубца, ни следа. А теперь, говорит, прикинулась Баба Яга красавицей. И женил на себе старшину купеческого сословия посада, всеми уважаемого Степана Емельяновича, отца Анастасии Премудрой. Неспроста все это. Если не Анастасия, то баба Яга точно знает, как волшебным сундуком управлять. Иди на посад, будь бабу Ягу. сам Тмакар почти уверен, что Анастасии и Дыванов живых нету. Сожгли их в банке -то. Обрадовал Стурсун хан и сдал же крик орык зверины. Иду на посад, собирайте все мое войско, точите мои стрелы, красное, меченное Емельяныча, на кол посажу. А если вы опять мне соврали и вас с ним рядом. А бабу егу да буду. Анастасию в наложнице возьму, открою сундук и стану властелином мира. Она уха Тур советник подсказывает, что верно все Макар про бабу рассказал и про свадьбу известно все точно. Женился Степан непонятно на ком. Никто про ту невесту ни в посаде, ни на Руси, ни в Багдаде не слыхивал. Наврал Степан Емельянович, что был с Ванькой и Насткой в Багдаде. И никакой бы там отродясь и не было. Все это — колдовские штучки бабы-яги и сундука волшебного. Турсунхана одна кричит, «Иду на посад!» Поутру снимаемся, никого со двора не упускать, всех сторожить, чтобы не донесли лазутчики, а сами быстро пойдем налегке. На здесь оставляю. Никто нас не опередит. На третий день будет полохать посад ясным пламенем. Всех казню. Город дотла спалю, чтобы и памяти о нем не было. Так и сделал. Через три часа войск на конях сидел. Ее мой Макар, при войске даже не успели, Да и не сумели веселине весточку подать. Скачет войско неутомимое, В обход дорог до селений Готовит земля русская лютую беду. Потерялись следы Анастасии и Ивана, Степаны Боягу, не знаю даже, Прилетели они или нет, Без могучего компьютера, Их миссия по борьбе с нашествием татар невыполнима. Знают они по научным расчетам даже числа, когда Турсунхан нарушит договор и пойдет на посад. А взяв посад, займет и другие русские города. А северные вольные города, спасаясь от татар, добровольного ворота, немцу откроют. И не бывать больше Руси. Сотрут ее и уничтожат на реке. Будут на этих землях жить и плодиться другие народы, а Русь останется в памяти преданий. Сказкой. Боягу в посаде всего боится. Опасает, что сделает что-то не так, ошибется и выдаст свое неземное происхождение. Один без нее ездит Степан в город, в лавки свои торговые, расчет до прибыли поверяет, А сам вид Только делаешь, что с работой. Спрашивает, что молодая дома сидит на ледникарце. Отшучивает Степан. Мол, медовый месяц у нас, нам и вдвоем хорошо. Отстали с расспросами. А Багуни все время в светелке проводит. На двор выходит, с детьми работников и других домашних людей возится, и такие игры веселые да забавные придумает, что не только соседские детишки к ней через забор лазают, но и ребята с других улиц пробираются. Что она баба-яга, про то никто не говорит. Первый кто, это домыслил Макар, далеко. А посадские полюбили Февронию, так звали ее в городе да доброту небывалую, да скромность. Емельянычу рассказали. Сперва-то испугался он, а потом подумал, так веселее ей на чужбе не жить. Нашел все же Степан в посаде, мальчонку, что видел, как Макар однорукий пленников в баньке держал. Не похоже было, чтобы умные Настя и Иван в руки недругу попались. Но все же решил проверить. Вечером тайно огородами они вдвоем с боегу пробрались к Макаровой баньке. Никого вокруг. Банька с соломой обложена, к поджогу вроде приготовлена. Велел Степан затаиться боегу в кустах, а сам к двери тихонько открыл ее и в баньку. Закатный свет пробивался еще в тусклые оконца и открытую дверь. У печи в потолке дыра прожжена. Через такую дыру вполне человек проберется. Позвал бы ягу. Стали вместе баньку обыскивать. Веревки окровавленные нашли. Значит, пленников держали. Заколки Настины из волос, косынка ее, обрывки Ивановой рубахи. Бусы Настины хитрым манером связаны в ловушку для солнца. Первая боегус смекнула, что таким образом разожгли они огонь, прожгли дыру в потолке и выбрались. Но вопрос, где они сейчас? Вдруг опять к врагам попались? И где Макар и Василий, что против боего выступили? Вернулись тайно домой. До утра обсуждали, что делать. Надо детей спасти и найти компьютер так как через два дня наступает уже срок погибели русской земли, полона всех людей на земле татарами. На том остановится развитие цивилизации на земле. Потому и запрещены в прошлом и будущем все космические полеты на варварскую планету Земля. Тут и догадалась, боегу, что великий и самый мощный инопланетный компьютер на ее родной планете, проделал это вычисление, исходя из того, что этот самый Турсун-хан завладел компьютером и использовал его, чтобы завоевать землю и уничтожить Руси. Зря они взяли с собой компьютер. Ничего сделать не смогли, а подтвердили только прогноз компьютера. Человек тут с его желаниями добра и справедливости бессилен. Не согласен с ней, Степан. У нас на Руси дерутся до последнего. Пока есть во мне хоть капля крови, буду сражаться за родную землю во благо всего земного человечества. Ох, зачем только послушал тебя и взял на землю с собой, наверное, погибель. Отвечает боягу. Я с тобой до последнего вздоха. Нет мне жизни без тебя. Умнее... «Благороднее, прекраснее тебя, Степан, нет во всей вселенной». «Думаю я так, если Настя Иван живы, искать их надо в моей избушке, которую прозвала избушкой на курьих ногах. Знаю я их. Если живы, то залечат раны и будут искать компьютер, который попал в руки врагов, миссию свою выполнят до конца». Для вас, русских людей, долг и любовь к родине дороже и личного счастья, и самой жизни. На то мы порешили. Сказали домашним, что на завтра в полдень отправится в соседнее село вдвоем, в гости к свояку. Велел Степан к этому времени базок запрячь», а сам тайно оружие с собой приготовил. Лук, стрелы, кинжалы, меч прихватил. Пододежу одежу кольчушку поддел, ибо боегу тоже велел так сделать. Мчится Турсун хан, коней не жалеет, а татарские кони самые выносливые, в полсрока до посада доскакал. Утром проснулся город, а со всех сторон в лугах до да полях татары стоят, уже ночью городище заняли. Скачут всадники вдоль стен, «Ничего не бояться!» — глашатый татарский в трубу кричит. «Выходите на стены! Высылайте гонцов на переговоры, а то город спалим!» Звонит главный вечевой колокол, бежит народ на площадь. «Что делать? Кричать, да шуметь некогда! Нету в городе силы против татар! Не уберечь город!» «Надо в переговоры вступать! Видать, придется вольному некогда городу дань платить!» Старики возражают. Не похоже, чтобы заданию сам Турсунхан пожаловал с таким могучим войском. Эткой силой можно семь посадов взять. Другое у Турсунхана на уме. Надо перехитрить его. Или время затянуть. А пока за подмогой лазучков пошлем. Хотя не проберутся лазутчик через такую блокаду. Самых умных да хитрых на переговоры пошлем. И, конечно, Степана Емельяновича с ними. Да не знали они, что своей рукой уже Турсунханову волю исполнять стали. А так и вышло. Ни на какие переговоры Турсунхан не пошел. Захватил всех в плен. А в трубу кричит. Всех Турсунхан на кол посадит. А Степана вашего в первую очередь. Отдавайте жену его Турсунхану немедленно. Услышала бы слезами залилась. Хочет бежать к Турсунхану, мол, пусть убьет меня, а Степана выпустит. Объясняют ей, что ни ей, ни Емельянычу живыми из лап Турсунхана не выйти. А татар уж к стенам подходит, солому подкладывают, кое-где уж запалили. Если ветер, через три-четыре часа сгорит город до последнего дома. Если Феврони решилась на подвиг то пусть идет к Турсунхану, может, и отсрочит гибель города, а может, и вымолит хоть женщин и детей в живых оставить и отпустить. Вышла Феврония из ворот. Подбежали к ней Турсунхановы приспешники и, повеливши теорк к Турсунхану, обходительно повели. Не били, не вязали руки. Надежды у горожан, что со стен смотрели, появилась. А удалось спасти от Турсунхана посад или нет? Про то другой сказ.